Глава 6. Италия объединяется. У молодого новоизбранного папы не было никакой программы. Он понятия не имел, как будет строить свой понтификат. Да и откуда было взяться стройному и продуманному проекту? Еще каких-то 50 лет назад все было значительно проще. В руках римского епископа была сконцентрирована полнота абсолютной монархической власти и непререкаемый духовный авторитет. Разумеется, уже много веков папам необходимо было обладать и завидной долей политического опыта, чтобы грамотно балансировать среди других государств и интересов их правителей, не забывая при этом и про свои собственные. Многие предшественники Пии IX проводили достаточно жесткую политику, сохраняя авторитет церковного государства и отметая всякие посягательства на папскую область. Если бы кто-то из наших современников мог встретиться с папами прошлого и попытался сказать, что власть понтифика над Римом это лишь вопрос церковного понимания, и актуален он только для тех, кто разделяет эту систему ценностей, такой человек просто не был бы понят. Действительно, кому может принадлежать Рим, если не римскому епископу? Остальные земли? Их что, тоже пожелаете раздать кому не попадя? Нет, такой разговор просто не мог состояться. Или мог? Представим себе страну, в которой проживает фактически один народ, обладающий общей культурой и историей но разделенный на отдельные небольшие государства со своими правителями и законами. В центре такого образования находится теократическая монархия, которая все больше напоминает пережиток прошлого. Со всех сторон это государство окружено другими, с часто меньшей территорией, отчего притязания их правителей не становились, однако, скромнее. Венецианское королевство, Великое герцогство Тосканское, королевство обеих Сицилий, Сардинское королевство. В этом вулкане схлестнувшихся интересов живут люди, живут на одном полуострове. Многие ощущают себя единым целым и устали от бесконечной возни. В таких условиях начинает развиваться и крепнуть всемирно известное Рисорджименто, национально-освободительное движение, выступающее за объединение Италии. Уже в самом начале своего понтификата Папа Пий IX был вынужден столкнуться с надвигающейся угрозой присоединения своих владений к какому-то новому образованию. Во всяком случае, угрозу в этом видела только высшая церковная власть. Едва ли это беспокоило простых крестьян. Был бы хороший урожай да кров над головой. И слава богу. Понимание того, что мир меняется, у папы, безусловно, присутствовало. Приходило и осознание того факта, что церковное государство, основой устройства которого является учение церкви, во многом будет слишком неудобным и даже неуместным для других. Такое соседство создает слишком большой резонанс. Нескушенному слушателю, возможно, не удастся сразу определить разницу. Для лучшего понимания можно взглянуть на современные мусульманские страны, управляемые по законам шариата. Они заметно отличаются от светских государств. В личности Пия IX постоянно боролись две противоположности – правитель либеральных взглядов и христианский епископ, заложник доктрины и убеждений. С одной стороны, пантифик провозглашает Конституцию Папской области, пытаясь идти в ногу со временем. С другой стороны, в этом же документе он объявляет нерушимость учительства церкви как основного источника законодательства. Примирить эти две противоположности внутри самого себя Папе и было совсем непросто. В первые годы правления его свобода мысли, хоть и весьма ограничена и своеобразная, но все же преобладала. Папа начал осторожно проводить умеренные либеральные реформы. Они не касались вопросов христианской веры, но имели, если можно так выразиться, конституционный характер. Эффект оказался неожиданным. Это никак не повлияло на сторонников объединения Италии. Зато в фигуре Понтифика увидели того, вокруг кого это объединение можно было бы произвести. Папу такое положение дел совсем не обрадовало. Он понимал, что в случае реализации планов сторонников рессаржимента превратить единую страну в одно большое церковное государство во главе с Понтификом ему никто бы не позволил. Да, собственно, этим планом и не суждено было сбыться. На Пии 9 казалось, никто особого внимания не обращал. Гораздо большим авторитетом пользовался тот же Джузеппе Гарибальди, революционер, ставший впоследствии национальным героем Италии. Общество менялось. Опыт французской революции многих научил относиться к духовенству без особого подобострастия, а то и с презрением. Тем более, что Франция принимала активное участие в итальянских делах того времени. Робки идеи горстки революционеров превратились в настоящий национальный вихрь, сметающий все на своем пути. Одна за другой от папской области откалывались различные ее части. К 1860 году церковное государство сузилось фактически до размеров Рима и прилегающих к нему небольших территорий. Это стало потрясением для папы Пия, не видевшего никогда ничего иного, кроме безраздельной власти и ни с чем не сравнимого величия папства. Гораздо сложнее пережить подобный кризис, когда ты сам являешься преемником тех, кто еще недавно возводил и низвергал королей. Перед усталыми глазами уже пожилого понтифика всплывали сцены недавнего прошлого. Всего через два года после начала правления итальянская революция вынудила его бежать из Рима в Гаэтту. Объявленная амнистия, выведшая на свободу 13 тысяч человек, не укрепила его позиции. Где они все? Почему не сплотились вокруг своего пантифика Его армия не оправдала его ожиданий. За все время они смогли вернуть под свой контроль лишь небольшой город Пунтыкорва корво да и тот ненадолго. Так ли подобает биться за того, у кого есть власть над их телами и душами? Все подобные мысли, скорее всего, окажутся непонятны современному читателю. Но стоит отнестись к папе с пониманием. Проговорим это еще раз. Это очень важно понять. Он был заложником своих убеждений, пленником своей доктрины. Неужели история вновь повторяется? Покидающие церковные государства города и области не могли не напомнить пантифику события 30-летней давности, когда в результате протестантской реформации, начатой лютром, от святого престола одно за другим откалывались целые государства. Коль скоро события вновь являют старые сценарией, то и действовать нужно по-старому. Необходимо провести новую контрреформацию. Треденский собор защитил веру, был строг и бескомпромиссен. Никаких поблажек для тех, кто проникся учением Лютера, или принимает доктрину, или горит с отступниками в адском огне. Пришло время оставить свободные веини. Они зашли слишком далеко. Прав был Папа Григорий и его благочестивые предшественники, проводившие строгую консервативную политику. Пи9 чувствует своим долгом сохранить позиции папства. От его былого либерализма не осталось и следа. И если он не в силах отстоять светскую власть папы, то защитить духовный авторитет обязан. В 1864 году Святой Отец издает Силобус, список важнейших и опаснейших заблуждений своего времени. Тем самым он повторяет путь давнего Тридентского собора. Верующие обязаны принимать учение Церкви и ее видимого главы в чистоте. А если они желают куда-то там уклониться, то им стоило бы поостеречься и вспомнить о спасении души. В конце концов, государство приходит и уходит. Власть духовная вечна. Папа ее не отдаст. В силобусе он жестко осудит всякий рационализм, социализм, коммунизм и даже либерализм. Хватит игр. Верующие прислушаются к голосу своего первосвященника, побояться перечить. Попробуйте теперь проводить свои революции. Все эти мысли по большей степени были бравадой. Конечно, нельзя обесценивать те папские документы. Безусловно, они внесли вклад в историю церкви. Однако на практике мало чем повлияли на ход событий. Что может сделать простой верующий ремесленник, пусть даже полностью разделяющий позицию папства, когда в глобальных процессах объединения задействованы совсем другие силы. Римский епископ отныне мог защитить только свою духовную власть. Впрочем, ей пока ничего не угрожало. Верующие не сомневались в величии своего папы, а политиков и революционеров это слабо заботило. Но существует институт церкви со своим главой, и, пожалуйста, пусть занимается своими делами, в которых он сведущ. Наше дело — собрать и укрепить страну». Так и случилось. В 1870 году Папская область прекратила свое существование. Королем Единой Италии стал Виктор Эммануил II. Папа утратил Рим.